Глава 13. Город Санкт-Петербург. Осень 2014 года. В ночной моросе вечера, добравшись до больницы, Баранов выключил двигатель и сидел, глядя, как в свете фонарей, кружится налетевший к вечеру снег. Его долго не отпускал неприятный осадок, крепко застрявший после осознания всего случившегося. Выбравшись из машины, Баранов сразу угодил в холодное объятие ледяного ветра и, подняв воротник, быстрыми перебежками пошел к обратной стороне здания, туда, где его приятель вел частную практику. В отличие от облика всего строения, здесь был довольно сносный ремонт, чистые ступеньки и пустые мусорки. Но, к сожалению, в такой поздний час дверь с табличкой «Клиника доктора Скороходова А.П. была наглухо закрыта». «Леха, ты где?» — спросил Баранов, дозвонившись до приятеля. «Я бы в рифму ответил, но тут люди. В приемном я. Ты на время смотрел?» Буркнул по громкой связи скороходов и отключился. Баранов поморщился, но потащился на основное место работы Алексея, то есть в районную больницу, которая располагалась с лицевой стороны здания и куда бесконечно подъезжали скорые. Район здесь был большой, неблагополучный, и отбоя от длинной очереди страждущих получить бесплатную медицинскую помощь не было. Толкнув скрипнувшую дверь, Баранов поморщился от смрадного запаха лекарств, мочи и чего-то еще, о чем он даже не хотел думать, и пошел по выбитой плитке хорошо освещенного узкого коридора. Навстречу ему попалась уборщица с испещренными морщинами и спитым лицом, Она хмурясь возила грязной тряпкой по полу и бурчала себе под нос. Куды прешь, хломидия ты мразная! Беззлобно прикрикнула она на Баранова и продолжила свое бесполезное занятие. «Скороходова не видели? Третья смотровая! Также угрюмо отозвалась бабка и отвернулась. Баранов со вздохом оглядел длинную очередь из побитых, хромающих и просто скрючившихся людей, и поискал взглядом место обитания своего друга. Как только он наткнулся на нужную дверь, из-за нее вдруг донесся громкий матерный вопль, потом женский крик, и все стихло. Через несколько секунд проход открылся, в нос Баранова ударил резкий кислый запах, от которого недавний обед пополз по пищеводу наружу, и Сергей возрился на Скороходова, сдирающего себя униформу. «Лида, поставь ей магнезию и в гинекологию позвони, скажи, чтобы реанимацию готовили. Я сейчас халат сменю и приду». «Что это?» — тихо выдохнул Баранов, стараясь не дышать и даже не смотреть на врача. «Это Серега Блевотина. Пошли в ординаторскую». Мог бы не уточнять, это был риторический вопрос. Развернувшись и обгоняя приятеля, сдавленно сказал Баранов. Не надо было спрашивать. «Слушай, с твоей клиентурой ты мог бы где-то в нормальном месте клинику открыть. Я вообще тебя не понимаю», — заходя в ординаторскую, проговорил писатель. «Понимаешь, Серега, я очень хорошо выучил слова клятвы Гиппократа и когда-то себе дал слово, что их не забуду. А я себе не изменяю, я даже всем своим любовницам не изменяю, а себе и подавно не могу. И потом, какая разница, чем на меня блевать будут, дошираком или омарами, снимая с плечиков чистую форму», — сказал врач. «Наркотик, Серега, он, сука, продажный, ему все равно, в какой организм лезть, в богатый или бедный. Наркотику главное — заработать». И кроме того, что я здесь помогаю всем сирым и убогим, я прекрасно набиваю руку. И потом вытаскиваю ваши богатые задницы из комовой жопы. Врач задумался и нажал на кнопку чайника. Кофе будешь? Что-то не хочется. Чего звал? Баранов присел на продавленный диван и почему-то подумал, что сегодня, видимо, еще предстоит финальный разговор с Маргаритой. Бывшую жену он в свою жизнь тащить не хотел. Я твою токсикологию получил и у меня возникло ощущение, что тебя подвергли металловому интервью». «Что?» — после пары секунд молчания спросил недоуменный Баранов. «Ох, господин писатель, нужно как-то расширять горизонты эрудированности». «Фармакологический допрос тебе устроили. Проще говоря, вкатили препарат из серии «Сыворотка правды». «Кто?» — Баранову стало совсем не по себе. «Я доктор, а не следователь». Я что-то вообще перестал понимать, что происходит. Сергей пошарил глазами по стоптанному полу и глянул на врача. «А на чем меня привезли, можно как-то узнать? Камера есть?» «Ох, Сергей, если бы я не любил закидывать свой чистый мозг твоим чтивом в редкие часы досуга, послал бы тебя куда подальше». Доктор подошел к своему шкафчику, достал из кармана куртки листок бумаги и передал Баранову. «На!» «У меня один гаец после охоты и рыбалки отоваривается. Так вот тебе и номера, и адрес чувака, что тебя привез». «Спасибо. У вас прям полный комплекс услуг». Баранов полез в карман и достал кошелек. «Не обижу?» — спросил он, доставая купюры. «Порадуешь». «Слушай, а что эта штука, реально работает?» «Сыворотка это? «Ой, Серега, да байки это!» «Обычный психотроп, так постояльцев в психиатрии раскачивают». И то, видимо, чисто по приколу, потому что особо ничего не выведаешь. Ну, ты типа пьяный становишься. Ты какие-нибудь государственные секреты знаешь? Да вроде нет. Тогда не ссы. Все, вали отсюда. У меня там чистейший поток боли в коридоре толпится. Надо всех обласкать, уделить внимание. И потом упасть мордой в капустный салат и ржать. Потому что завтра зарплата, и за такую работу она какая-то прям обидная. Дверь открылась. На пороге появилась тоненькая девушка в мятой форме медсестры и сбитым на набок чепчиком. — Алексей Петрович, она рожает, а из родилки никто не пришел. Что делать-то? — с глазами полными слез спросила барышня. «Что, — Что-что? — со вздохом сказал мужчина. — Обратно запихивай. — Как это? — икнула девушка. Молча и быстро, пока он не увидел, что его рожает конченая наркоманка. — Ладно, — раздраженно сказал он, — сам все сделаю. В опеку сбросим фу, вон номер у меня под стеклом, и не он натологов вызови, они еще не спят, вон свет на этаже горит. Скороходов со вздохом встал. Ладно, я пошел спасать мир, устало сказал он. На пороге остановился, развернулся и добавил. Вот хотел сегодня сексом со стажеркой заняться. Она, видишь, расплакалась, раскраснелась, страшненькая стала. Весь настрой на смарку. Выбравшись из обители боли, Сергей забрался в машину. И постарался поскорее покинуть пятно парковки, открыв окна, чтобы выветрить какофонию запахов, которая, как ему казалось, все еще тащилась за ним из больницы. Желание заехать и перекусить в приятном месте само собой испарилось, и Баранов решил, что нужно ехать домой, но потом вспомнил, что там Марго, и ему стало совсем тоскливо. «Ну что ж, видимо, моя очередь ночевать в номерах», — вслух сказал он и направил автомобиль к гостинице, которую заказал для бывшей жены. Наспех, глотнув в баре коньяка, Баранов поспешил в номер, поморщился от стандартной роскоши и поспешил лечь спать, потому что завтра ему нужна была свежая голова, чтобы умело обойти все моральные и материальные капканы, которые Марго крайне умело расставляла. Завтра нужно было поставить точку и попросить ее все-таки освободить квартиру. Навсегда. Утро постучалось в голову сигналом мобильника — и Баранов, еле продрав глаза, глянул на сообщение, не сразу поняв, кто такой Полежаев. «Да что ж ему от меня нужно?» Протирая ладонями, мятое ото сна лицо, вслух пробормотал писатель, вспомнив про следователя. Получив этот месседж, Сергей даже не знал, как реагировать. С одной стороны, ему очень хотелось послушать, как проходит расследование с другой, такие, как Полежаев, уж если повисли мертвой хваткой, то чем больше у них будет, пусть даже самой незначительной информации, тем крепче будут стиснуты челюсти. А Баранову совсем не хотелось почувствовать на себе весь арсенал следовательских инструментов. «Да!» — рявкнул он, когда телефон снова зазвонил. «Привет!» И это короткое привет было лучше рассветного солнца, лучше первых аккордов расцветающей весны и звучало ласкающей мелодией. Но в окно ударил порыв злого ветра, и Сергей вспомнил, что по улицам уже бредут первые предвестники зимы, а еще вчерашний разговор. Здравствуй. У тебя в двенадцать интервью. Машину прислать? Нет, я сам. Пришли, пожалуйста, адрес. Хорошо. И все. Елана повесила трубку, солнце померкло, в душе зачавкала непонятная скорбь, и Баранов, быстро одевшись, потащился завтракать, лишь бы не оставаться одному. Раздражающая своей бестолковостью официантка просто бесила. Молодой хлыщ, недавно вылупившийся из скорлупы и странным образом завоевавший сердца подписчиков, долго и нудно задавал тупые вопросы, и все эти события полностью испортили ему настроение. Значит, финальный разговор с Марго нужно было перенести, потому что в таком настроении ничего, кроме ссоры, он не добьется. Баранов посмотрел на время и направил машину в сторону следственного комитета. — А жена-то моя, оказывается, читает ваши книжки! — радостно воскликнул Полежаев, как только увидел Баранова на пороге, и хлопнул по столу толстым томиком одного из детективов Сергея. — Не откажите душевно, так сказать. Поставьте росчерк, попросил он. О левтине от Сергея Баранова, на долгую память. Можно так? — Да, конечно, — выдохнул Сергей и втайне понадеялся, что следователь вызвал его только для этого. — Я могу идти? — Ой, неужели вы подумали, — следователь хохотнул, — что я занятого человека из-за такой мелочи буду беспокоить. Это уж попутно, так сказать, бонус для меня. Я вот чего звонил. Дальше Полежаев стал показывать Баранову, фотографии совершенно незнакомых ему людей, медленно перекладывал карточки и из-под тяжка смотрел на реакцию мужчины. Но для Сергея все эти лица были абсолютно чужими, он совершенно точно понимал, что никого из них не знает. И сейчас он дал себе честное слово, что больше никогда не загонит персонажа своего романа в кабинет к следователю на опознание, потому что это было невероятно скучное и нудное занятие. Никого не узнали? Баранов равнодушно пожал плечами. Исследователь вытащил из другой колоды снимков групповые кадры, где стали попадать лица с прежних фото, а между ними стал мелькать знакомый профиль, от созерцания которого Баранову стало нехорошо. А теперь отпираться было глупо, потому что лицо его нынешнего нанимателя периодически мелькало в разных журналах. Иногда он вещал на бестолковых съездах самолюбования, куда съезжались более-менее удачливые дельцы, мнившие себя крупными игроками. Толстунов туда наведывался, чтобы присмотреть какую-нибудь интересную идею и сразу вложить в нее круглую сумму, фактически превращая владельца в управляющего. Затем, через несколько лет, чтобы не делить прибыль, действовал по давно проверенной схеме, просто вынуждая человека уйти. Ведь у всех есть слабые стороны, а Толстунов всегда был начеку и удачно выхватывал моменты, когда вчерашний бессеребренник пускался во все тяжкие своего порока и расставлял ловушки. Это один из владельцев ТЛК Групп, Николай Толстунов. Ошибаетесь, господин писатель. Это Коля Толстунов, менеджер из комиссионного магазина. Все мы с чего-то начинали, пожал плечами Баранов. А вот люди вокруг него это его Мужчина пощелкал пальцами. «Как же слово такое модное!» «Его супервайзеры!» «Вот вы сейчас зачем мне все это рассказываете?» Нервно спросил Баранов. «Делюсь, так сказать, результатами расследования». Полежаев спокойно закрыл папку и взглянул на Баранова. «Вижу, задерживаю я вас. Идите, творите. Моя жена так мало радуется в этой жизни. Пусть у нее повод будет. Хоть книжку почитает». Сергей встал со стула. Потом до него дошел смысл слов про радость, и он обреченно вздохнул, подумав, что все эти пляски были просто прелюдией к взятке. Баранов даже не хотел знать, за что, он просто хотел откупиться, потому что, кроме Полежаева, у него была масса неразрешенных проблем. Сергей потянулся к кошельку, достал пачку купюр и взглянул на следователя. «Сколько стоит какая-нибудь вещь, которая порадует вашу жену?» Такой красноречивый взгляд Баранов видел только однажды. Взгляд, продирающий до костей, препарирующий мысли собеседника, смотрящий глубоко внутрь. Такой взгляд был только у одного из знакомых Сергея, у Горыныча. И теперь, когда Баранов знал истинное ремесло своего почившего знакомого, то его даже передернуло, потому что следователь был старше, а значит опаснее. Быстро ретировавшись из кабинета, он не заметил, как, копаясь в своих мыслях, доехал по привычке до дома, вошел в квартиру, и только на пороге, когда Марго бросилась к нему обниматься, вспомнил о ней. «Ну не надо», — раздраженно сказал он, пытаясь увильнуть отказавшихся сегодня липкими поцелуев. «Сережа, да что с тобой?» — театрально ломая руки, воскликнула женщина. «Ну, прости ты меня. Да, у меня был тяжелый период». — Да, я ушла, но, пожалуйста, давай все исправим. — Пойди мне навстречу. Она умоляюще сложила руки. — Ненадолго. — Давай просто попробуем снова стать семьей. — Марго, у нас нет больше семьи и никогда не будет. Я прошу тебя собрать свои вещи и уйти. — Конечно. Когда нужно было тебя поддержать, я была рядом и делила все тяготы. А сейчас зачем тебе старая, поеденная молью жена? Теперь тебя тянет на других. Она рванула на груди майку. Материя треснула и показалась все еще красивая, несмотря на прошедший возраст и вскармливание сына грудь, которые сиськи свои разве что не на блюде несут. «Во-первых, я что-то не помню, какие тяготы ты со мной делила», спокойно сказал Сергей. «Во-вторых, ты меня бросила сразу, как только началось мое писательское пике. В-третьих, не нужно мне демонстрировать красоту своего тела. Я помню, как оно выглядит. И в-четвертых, когда я вернусь, надеюсь, тебя здесь уже не будет». Сказав это, Баранов развернулся, хлопнул дверью и вышел. Мужчина выбежал на свежий воздух, походил по улицам, поглазил на освещенные окна питейных заведений Но он прекрасно понимал, что сегодняшний день все-таки доломал его прежнюю сравнительно беззаботную жизнь, и теперь он не представлял, сколько понадобится времени, чтобы переждать этот событийный шторм. «А вот и десерт», — мрачно сказал Баранов, когда увидел, что на него из окна любимого бара смотрит барменша, которой он прежде испытывал симпатию. Сергей медленно зашел внутрь, подошел к стойке и кратко скомандовал. — Жду на улице. У тебя времени до приезда такси. Поняла. Иду. Быстро и тихо согласилась девушка. Потом они, тесно прижавшись друг к другу, ехали в гостиницу. В номере скудно, буднично и как-то механически отдали свои тела для животной страсти. И когда каждый из них иссяк, просто лежали и смотрели в потолок. От меня муж ушел. Нарушила безмолвие девушка. А ко мне жена вернулась», — отозвался Баранов. Потом девушка ушла, Баранов снова провел эту ночь не дома, а утром он почувствовал себя крайне неважно и подумал, что во всем виновата кашляющая барышня на стойке ресепшн. Нервная почва в организме Баранова оказалась довольно пригодной для разрастания осенней простуды. И уже несколько дней писатель с заложенным горлом и распухшим носом валялся в мареве высокой температуры. Марго на время его болезни благополучно съехала в гостиницу, и хотя бы этот раздражающий фактор сейчас не мелькал перед глазами, свисающим целлюлитом из-под кружевных трусов. Сергей реально приводил в бешенство тот факт, что бывшая жена решила, что самая короткая дорога обратно под венец это круглосуточное дефиле в стиле Нью и мужчине не удалось ей доказать, что чашка горячего бульона для его растерзанного болезнью организма будет куда полезнее. Поэтому после недолгого спора Баранов примирительно попросил ее уехать пожить в гостинице, чтобы Марго не заразилась, потому что его пламенная речь не произвела никакого эффекта. — Милый, ты такой заботливый! — стоя на пороге квартиры, умилительно проговорила женщина. Иди. У меня слабость, я пойду лягу. Сергею хотелось поскорее отделаться от ненужного общения, и он с облегчением закрыл входную дверь. Провалившись в беспокойный сон, он открыл глаза и вдруг понял, что по квартире снова кто-то ходит. Волна неприятной злости хлестнула мужчину изнутри. Он раздраженно поднялся, чтобы спросить у Марго, какого черта она здесь делает. Но вдруг на пороге комнаты появилась Елана. «Залезь обратно под одеяло, я окна открыла проветрить». Девушка подала ему дымящуюся чашку. «Пей, это исландский мох, отличное природное средство». Немного обескураженный появлением девушки Сергей, бессильно откинулся на подушке, принял обжигающую руки чашку и тихо спросил. «Откуда ты здесь?» «Марго позвонила, попросила за тобой поухаживать, пока она чем-то занята», — сказала Елана и, развернувшись, ушла. Сергей, находясь в полном недоумении, глотнул горячей жидкости, с трудом проглотил отвратительную горечь и покосился на вновь подошедшую Елану. Что это за гадость? Это гарантия твоего скорейшего возвращения к работе. Ты мне нужен здоровый, цветущий и похожий на модного писателя. Есть будешь? Наверное. Я вроде со вчерашнего вечера ничего не ел. На кухне или сюда принести? Я приду. — покивал мужчина и стал потихоньку слезать с кровати. Само присутствие Еланы, казалось, сделало пространство вокруг светлее, ярче, и Сергею показалось, что даже болезнь стала вынимать острые когти из его тела. «Не боишься заразиться?» — спросил он, подползая к столу, где над тарелкой с борщом курился аппетитный дымок у меня такая вирусная нагрузка что даже вирус гриппа в моем присутствии чувствует себя неуютно устало ответила елана сережа соберись и приступай к работе вот тебе целая противовирусная аптечка в холодильнике есть еда я наняла медсестру которая будет приходить и заставлять тебя пить необходимое лекарство с этими словами елана подхватила свою сумку и пошла к выходу может поешь со мной бросил ей вслед сергей которому сразу же расхотелось хлебать суп и вообще выползать из своей берлоги, где физическая немощь хоть ненадолго накидывала накидку забвения на душевные раны. «Нет, извини, у меня много работы», — бросила на ходу девушка. Вскоре Баранов остался один. Он повозил ложкой в плошке, попробовал проглотить хоть что-то, но потом раздраженно отодвинул тарелку, оставив на идеально чистом столе некрасивое красное пятно от пролитого супа. «Как же мне это все надоело!» — слезая с высокого барного табурета, проговорил он. По дороге к кровати Баранов подхватил блокноты с записями Егора и рухнул на мятое ложе, задыхаясь от клокочущего кашля. Незаметно для себя Баранов, увлекшись описанием своих новых воображаемых друзей, как он называл Егора и всю компанию, Бодро пошел на поправку и с радостью отметил, что в голове не плавают огрызки тумана, дышать уже гораздо легче и, что характерно для выздоровления, очень хотелось есть. Выбравшись из дома, мужчина хлебнул напоенного солнцем осеннего воздуха, улыбнулся проходящей мимо красивой барышне и, сев за руль, покатился по улицам, где вместе с ветром слонялась последняя, ободранная из деревьев листва. Припарковавшись возле небольшого ресторанчика, Баранов услышал трели телефона и, увидев имя Толстунова, сразу загрустил. — Да. — Сережа привет. Ты поправился? — Да. Отвечая, Баранов подумал, что, скорее всего, у него уже жучки дома поставили, потому что Толстунов позвонил подозрительно вовремя. — Тогда можешь сейчас ко мне подъехать? — вдруг спросил Николай. — Конечно, — вздохнул Баранов, — а можем в ресторане где-нибудь встретиться. Не ел толком несколько дней. — Конечно, Сережа. Я тебе сейчас геоточку скину. Мы эту шарагу полгода назад открыли. Все хочу заехать, глянуть, что они там намутили. Когда Баранов открыл адрес на карте, ему стало несколько не по себе. Он прекрасно понимал, что встречаться с Толстуновым он будет как раз в том месте, где раньше был ресторан «Веры», как он его про себя окрестил. Баранов вошел в помещение со странным трепетом, порхавшим внутри по нервным клеткам. Он оглядел современную убогость, разместившейся здесь столовой, и сразу увидел Толстунова, жующего салат за одним из столиков. «Здравствуйте!» «Привет, Сережа! Садись! Покушать возьмешь что-нибудь?» «Спасибо, не хочу!» «Ну и правильно!» Готовит здесь так себе», — вздохнул мужчина, отодвигая в сторону тарелку с недоеденным салатом. Мешанина какая-то. «За всем, Сережа, нужно самому следить. Вот буквально за всем». Толстунов покачал головой. «Я в эту махину...» — он потряс руками. «Столько денег ввалил. Я и от тебя ждал какой-то динамики. Это должен был быть такой экшен, ну, как ты можешь». Толстунов пожал плечами. — А получился романтичный, прости, высер. «Что — Что? — нахмурился Баранов. — Ну ладно, ладно, — заулыбался Николай. — Не обижайся. Я знаю вас натур творческих. Слово не скажи. — Ну, сам подумай. Толстунов вытащил из кармана бумажку. Я попросил своих, они мне аннотацию распечатали. — Ну, как-то не твой стиль. «Ты уж прости, я почеркал немного». Толстунов прыснул со смеху. «И вроде как на соавтора претендую. <свят> на это я шучу, конечно. Но мне кажется, так будет лучше. Почитай». Баранов уставился на короткий текст, и чем дальше он читал, тем больше убеждался, что он, скорее всего, безумен. Потому что он явно читал аннотацию к любовному роману, но это было совсем не то, что он отправил Елане. «С вашими правками гораздо лучше», — машинально сказал он. «Просто я решил, что сейчас в части жанр остросюжетной мелодрамы, поэтому и вот такой вот...» — скомкал он фразу, лихорадочно пытаясь понять, что произошло. «Насчет жанра ты прав», — задумался Толстунов. «Мне говорили, когда я думал инвестиции в тебя вливать. А сможешь эту лобуду любовную замутить?» «Ну, я же писатель!» — натянуто улыбнулся Баранов. «Учту ваше предложение, и должно получиться неплохо». «Ну и ладненько!» — Толстунов вздохнул и грустно обвел помещение глазами. «Эх, Сережа, какая здесь раньше жизнь текла!» «А сейчас просто жральня!» — грустно вздохнул он. «Ну ладно, ты давай писать-то, начинай, что ли!» «Так две главы уже готово, сказал Баранов, и даже не соврал, потому что дома в ноутбуке и правда валялось несколько глав любовного романа, который Баранов начинал когда-то писать, но так и не закончил. «Ну так отправляй на редактуру, и мы почитаем, хорошо?» «Конечно, как раз собирался». «Ладно, Сережа, ты иди, у меня еще встреча тут». Баранов пожал руку своему нанимателю, встал и, вылетев на улицу, стал часто дышать не понимая, как так произошло, что тогда по пьянке отправленная аннотация не попала к Толстунову.